Глава четвертая. Вид из комнаты. Без денег, без шанса найти работу, Сунино мало чем могла заняться в первые дни своего пребывания в Эдо. Было непросто даже сориентироваться на новом месте. Если шагать по главным улицам района, который назывался Внутренний Канда, городское пространство казалось вполне упорядоченным, и примерно таким же, как на картах, группы кварталов, разделенные стенами и воротами. Однако задние дворы и переулки выглядели иначе, как будто проходы между домами вели совсем в другой мир, темный и непредсказуемый. Сунино бродило по таким узким улочкам, что карнизы противоположных домов почти соприкасались. Два взрослых человека еще могли кое-как разминуться, но если один из них был бродячим торговцем с корзинами, которые свисали с жерди, лежавшей на его плечах, то второму приходилось отходить в сторону. Цунино ступало по неровной брусчатке, вдавленной прямо в утоптанную грязь. Дома стояли тесными рядами, и одна раздвижная дверь следовала за другой. На стенах и воротах пестрело великое множество листовок. Уведомления от конторы по найму, театральная афишка, напоминание об угрозе пожаров, реклама патентованного средства от геморроя. Объявления не выглядели как официальные, их явно развешивали не по приказу городских властей. Многие давно перестали быть актуальными, некоторые уже выцвели, Какие-то были наполовину сорваны. Было очевидно, что квартал строили без всякого плана. Ни один проулок не шел прямо вперед, а обязательно сворачивал куда-то в сторону, как правило, под прямым углом. За каждым поворотом ждали свои ряды дверей и новая мешанина объявлений. Или внезапно вырастало большое складское здание — принадлежавшая какому-нибудь лавочнику с главной улицы. Иногда колодцы и откожие места располагались прямо посреди улицы, но кое-где им отводилась своя небольшая площадка, где-нибудь около переполненного мусорного ящика. Лишь здесь можно было, если запрокинуть голову, увидеть чуть больше, чем клочок неба. Однако слишком увлекаться этим созерцанием не стоило поскольку под ногами обязательно что-нибудь добыло. Какие-то кустики, корзины, малыши, собаки и, конечно, скользкая и хлюпающая, отваливаемая после стирки воды, земля. Казалось, между домашним и уличным пространством не существовало границ. Вещи, звуки и запахи заполоняли дворы и улочки, и интимные дела совершались у всех на виду. В купальне и из купалин бегали почти на гишом. У многих уличных уборных двери доходили лишь до половины, и мужчины мочились, болтая с соседями. Очутившись в гуще этого хаоса, Цунино могла не сомневаться, что попала в Эдо. Где еще могло быть так шумно и многолюдно? Но вот какой именно район она забрела и как из него выбраться, понять было сложнее. Неужели это то место, ради которого Цунино проделала долгий путь из-за Тигу? Тикана такие мелочи не волновали. У него почти не осталось денег, по крайней мере, по его словам, и он вряд ли мог позволить себе жилье в более благоустроенном районе». Когда Сахати отказал им с Цунино в гостеприимстве, Тикан снял комнату в доходном доме на одной из улочек в центре квартала. Сделка оказалась несложной. Завершили ее быстро и за не очень большие деньги. Чтобы арендовать жилье в любом районе Эдо, требовался поручитель, который в письменной форме подтвердил бы добропорядочность Тикана, и заверил бы, что тот не совершит ничего противозаконного. Домовладельцев привлекали к ответственности, если у их жильцов, арендаторов, возникали проблемы с городским управлением. Поэтому ни один хозяин не хотел брать на себя единоличную ответственность. Теоретически, поручителем Тикана должен был выступить родственник или близкий друг семьи. Однако жизнь в многолюдном городе была чересчур сложна и суетлива, чтобы неукоснительно соблюдать все правила. Слишком много людей приходило в ЭДО. К тому времени, как туда прибыли Цунино и Тикан, уже существовали профессиональные поручители, помогавшие вновь прибывшим снимать жилье. Они подписывали однотипные договоры, ставили печать под набором стандартных фраз об ответственности и безопасности, и брали плату за услуги, не задавая лишних вопросов. Поручители не сомневались, что смогут разыскать клиента, если тот натворит бед или задолжает домовладельцу. Как правило, эти люди прекрасно знали город и имели хорошие связи среди весьма опасных личностей. Собрав все необходимые бумаги, Тикан заключил сделку с неким Динсуке, смотрителем доходного дома и, в отсутствии хозяина, главным человеком на их улочке. Квартал делился на три узких длинных участка. На каждом стояло по 3-4 здания, выходивших фасадами на главную улицу. Это были крупные лавки и жилые дома, которые занимали семьи собственников, предпочитавших жить на своей земле. За господскими домами Перпендикулярно улице до самого конца участка тянулись длинные доходные дома по десятку или два десятка комнат в каждом. Многие участки принадлежали жителям других мест или даже крупным фирмам, поэтому отсутствующие владельцы нанимали смотрителей, чтобы те улаживали дела с городскими властями, собирали плату с постояльцев и брали на себя прочие рутинные хлопоты связанные со сдачей жилья в наем. Вместо жалования смотрителю предоставлялась комната, поэтому он обыкновенно жил в том же самом доходном доме. Некоторые смотрители становились на своем участке такими общественными лидерами, некоторые совершенно поотечески пеклись о своих жильцах, порой даже помогали тем, кто запаздывал с оплатой, прикрывая их перед хозяином. Но Динсуке не давал повода так о себе думать. Цунино он очень не понравился. Сама комната была на три циновке, около двух метров в ширину и около трех в длину. Встав посередине и разведя руки, рослый мужчина мог одновременно коснуться кончиками пальцев двух противоположных стен. Двое взрослых жильцов с трудом уместили бы на полу свои фотоны. Даже в комнате чуть больше габаритов на 4,5 циновке одному постояльцу было тесно. За несколько десятилетий до прибытия Цунино в столицу, писатель Сикитей Самба в повести общественная цирюльня, пошутил: Говорят, что человек, который живет в комнате на 4,5 циновки, подобен гусенице пяденницы Он скручивается и скукоживается, чтобы затем распрямиться». Таким образом, Сикитей намекал, что жильцы доходных домов не лишены амбиций и готовы терпеть временные неудобства в надежде на лучшую долю. Но у Цунино все выходило наоборот. «Из своей относительно благополучной жизни» Она попала в эту убогую съемную комнату, словно скатившись с крутой горки. Пожалуй, это было самое тесное и самое грязное из всех помещений, где ей доводилось жить. Из подъезда с земляным полом, где едва помещались две пары сандалий, в ее комнату вела каменная ступенька. Внутри места хватало лишь на то, чтобы расстелить три циновки — Две вдоль задней стены и еще одну поперек, на всю ширину комнаты. Собственное ими и ограничивалась вся обстановка комнаты, так как жилье обычно сдавалось без мебели, которую, впрочем, все равно некуда было ставить. Если у Цунино имелся бы запас одежды, которого у нее не было, ей пришлось бы вешать наряды на стену или складывать в корзину. Если имелся бы футон, которого у нее тоже не было, после сна ей пришлось бы скатывать его и заталкивать в угол, потому что днем в этой комнате и ели, и занимались повседневными делами, что никак не могло радовать Цунино. Свет проникал лишь сквозь маленькое окно, выходившее в узкий проулок. В основном доходные дома состояли из двух рядов комнат, обращенных в противоположные стороны поэтому здание и боковые стены у них были общими. Солнце заглядывало в комнату лишь в те минуты, когда его лучи оказывались под правильным углом и могли проникнуть сквозь решетку окна. Дальний угол комнаты был погружен в вечный мрак. Сбоку от входа в комнату, на том же уровне, располагалась узкая деревянная площадка для ведер с водой. Тут же имелся закуток для приготовления пищи. Слишком маленький, чтобы называться кухней. В нем поместились бы лишь миниатюрная жаровня и еще, пожалуй, ящичек с рисом. За один раз на такой жаровне готовили котелок риса. Все остальное приходилось стряпать заранее или покупать готовую еду у уличных торговцев. Но одной жаровней дело не обходилось. Полагалось иметь специальную трубку, с помощью которой раздували подожженный уголь. Жаровня, котелок, угли, трубка, ящичек, ведра — все это еще надо было купить. Около входа на стене висели полки, которые могли пригодиться, когда отцунено обзаведется мисками, подносами и палочками. Держать посуду на полу было нельзя — В комнате с тремя циновками едва хватало места, чтобы подобраться к жаровне. Много позже Цунино приспособится к жизни в глухих столичных переулках. Она научится знакомиться с соседями и не обращать внимания на громкие разговоры, эхом отдававшиеся в ее комнате. Привыкнет подолгу стоять в очереди к колодцу, покупать древесный уголь с помощью совка, и пользоваться общей уборной, деля ее с десятками чужих людей. Со временем она уже сознательно выберет такую жизнь в столице, предпочтя ее более уютному существованию в провинции Этиго. Но в первые недели она едва находила слова, чтобы описать свои условия в квартале Минагаватио и лишь повторяла, что они ужасны. Пожалуй, Цунино приходилось тяжелее, чем большинству ее соседей, принадлежавших к относительно благополучной среде низшего класса Эдо. Кто-то из них служил в господских домах, а в съемных комнатах только ночевал. Другие носили паланкины по столичным улицам, а когда они работали, прислоняли их к стене около своих дверей. Среди жильцов было много уличных торговцев, Они уходили из дома каждое утро, делая это намного бодрее в солнечную, а не дождливую погоду. Часами напролет торговцы кружили по улицам, продавая свечи, сладости, острый перец. Некоторые жильцы умудрялись использовать свои маленькие комнаты для дела. Продавцы подержанной посуды раскладывали товар у дверей. Учителя принимали учеников, приходивших со своими столиками для письма, а агенты по найму — захожих клиентов. Но чаще всего среди жителей встречались мелкие кустари. Поразительно, сколько разных вещей они могли изготовить в своих комнатах и дворах. Красили и расписывали по трафарету ткани. Вырезали из дерева печатные доски для гравюр мастерили деревянные инструменты, делали очки, плели татами, шлифовали и полировали доски, собирали музыкальные инструменты. Работа кипела у всех на виду, поскольку двери всегда держали открытыми, чтобы впустить в комнаты хоть немного света. Жильцы доходных домов всегда знали, как идут дела у соседа. Они встречались у колодцев, купальнях, Убрадобреев. Занимаясь какой-нибудь работой, они все переговаривались через улицу. Мужчины хвастались и ругались, сердитые матери семейств распекали невесток. Ворчливые старики изводили всех вокруг кряхтением и жалобами. Темы для разговоров находились без труда. Соседи, обожающие брать в долг вещи и забывающие их возвращать. Чумазые кныкающие дети, которые так и норовят высморкаться в руках родительского кимоно. Никчемные сыновья, спускающие все заработанное в публичных домах. Ленивые жены, посылающие мужей за водой к колодцу. Надменные дочери, которые смеют говорить своим матерям, что те одеваются немодно. Острые языки не щадили никого. Буйо Инси, самурай из Эдо, уверял, что женщины из бедных кварталов только и ждут, когда мужчины уйдут на работу, чтобы собраться всей улицей и всласть перемыть им косточки. В Минагаватё наверняка было что сказать по поводу отношений Цунино и Тикана. Однако сожительство двух взрослых людей не несло в себе ничего настолько скандального, чтобы привлечь внимание старейшины из простолюдинов, который следил за проживающими в этом районе и поддерживал связь с чиновниками-самураями из городского управления. Собственно говоря, пока не провели ежегодную перепись населения, вряд ли какой чиновник или смотритель мог бы сказать, кто с кем живет и почему. Кроме того, было трудно отличить постоянных жителей столицы от временных гостей и сезонных работников. В районе Канда почти в каждой съемной комнате ютилось от трех до пяти человек. Чаще всего это были семейные пары с детьми, но попадались холостяки, вдовцы и вдовы. Иногда под одной крышей жили три поколения семьи, а незамужняя тетушка или холостой дядюшка делили кров с племянниками и их родителями. Встречались и более необычные варианты. Бывало даже, что взрослые брат и сестра снимали жилье на двоих, а потом пускали на постой кого-нибудь из друзей. Так что неженатая пара, поселившаяся в одной комнате доходного дома, никого не удивляла. Впрочем, в те времена не существовало свидетельств о браке, и Цунино могла говорить новым знакомым «все, что угодно». Скорее всего, наиболее странным соседям показалось то, что Цунино и Тикан не работали. Оба они не владели никаким ремеслом, ничего не продавали и совсем не представляли, чем им заняться. Первое время у Цунино болели глаза, но ей хватило зрения, чтобы разобраться в лабиринте улиц, переулков и дворов своего квартала отыскать нужные колодцы и отхожие места, запомнить лица людей, живущих вокруг. Разумеется, ее первыми знакомыми в Эдо стали родственник Тикана, торговец рисом Сахати, и смотритель их участка Дзинсуке. Затем она узнала привратника, все жильцы в складчину платили ему жалование. Можно сказать, привратник был в их квартале лицом наиболее близким к официальной власти. Свою должность вместе с фамилией он купил у общества, распределявшего места при городских воротах. Эти места высоко ценились, потому что давали постоянный доход и бесплатное жилье. Привратнику с семьей предоставлялась сторожка у главных ворот квартала, откуда он должен был наблюдать за прохожими. Кроме того, ему полагалось разнимать драки, находить потерянные вещи и поддерживать порядок в квартале. Поскольку жалование было небольшим, то привратники часто приторговывали бытовой мелочью, выставляя свой товар в окне сторожки, обращенном в сторону ворот. У них имелось все, что могло неожиданно понадобиться, закончиться или прийти в негодность. Соломенные сандалии, метлы, свечи, носовые платки, жаровни, черепица, нужная не для кровельных работ, а чтобы жарить на ней рыбу. И, конечно, печеный сладкий картофель. Его уже стали продавать в начале зимы, когда Цунино поселилась в столице. Среди хаоса и гамма доходного дома, где она поселилась, Цунино занялась написанием писем домой. На десятый день десятого месяца, через два дня после начала новой жизни, она сочинила сразу несколько. Первым письмом стала короткая записка брату Катоку, в которой она сообщала свой новый адрес. К записке с адресом прилагалось еще одно, более обстоятельное послание. Адрес был вполне точен, чего нельзя сказать о содержании самого письма. В нём Цунино, вероятно, вполне искренне, жаловалась, что мерзнет, и до сих пор одета лишь в легкое кимоно без подкладки. Здесь она, пожалуй, несколько преврала. В других письмах говорилось, что у нее был плащ. Это больше походило на правду, поскольку без плаща она едва ли смогла бы проделать долгий путь через горы поздней осенью. Однако, сгущая краски, Цунино подчеркивала главное. Катоку должен не мешкая выслать ей одежду, пока горные дороги не завалило снегом. Она точно знала, как работает пересыльная служба. 1, 11 и 21 числа каждого месяца из стакады уходил почтовый вазок в столицу. Конечно, к 11 катоку уже не успеет, но он должен постараться отправить вещи 21. « первого». «Здесь идет снег», — писала Цунино. «Пожалуйста, вышли мою одежду, как только сможешь. Поспеши, пока дороги еще не замело. С каждым днем становится все холоднее, а мне нечего носить». Затем Цунино сочинила прохладное деловое письмо Гию, где подробно объясняла, как выкупить ее вещи из заклада. Что до денег я оставила несколько монет у дяди Кюхатира. Их не хватит, поэтому, пожалуйста, продай мой сундук и платяной шкаф. Это были самые дорогие вещи из преданного Цунино, но переправить их в Эдо было невозможно. Они весили так много, что после второго развода их несла домой группа дюжих крестьян. Своей просьбой продать мебель. Цунино ясно давала понять брату, что не намерена возвращаться под отчий кров. Далее она попросила выслать ей футон и одеяло, которые остались в ее бамбуковом сундуке, а также стеганный халат, что висит в ее спальне. В длинном сундуке лежат два передника, зеркала, подушка и подплечники. Ее должен выслать и их. Что до остальных вещей, пусть ги хорошенько о них позаботится, а она сообщит, когда захочет ими воспользоваться. Кроме того, ей нужны адреса столичных родственников и знакомых. В конце она добавила, «Через некоторое время я надеюсь наняться в услужение к знатной семье и научиться изысканным манерам. Тогда мне понадобится бамбуковый сундук и все прочее». Сунино храбрилась, но с каждым днем положение ее становилось все тяжелее. 14 или 15 числа, прожив в доходном доме около недели, Тикан ушел, по его словам, на север в провинцию Симоцуке. Возможно, он разозлился на своего родича Сахати за нерадушный прием. Быть может, Цунино на новом месте оказалась не столь покорной и уступчивой, как в дороге. Или он с самого начала собирался довести ее до города, а потом бросить на произвол судьбы. Возможно, у него на самом деле имелось какое-то неотложное дело в провинции Симоцукая, где Цунино никогда не бывала. Перед уходом он отдал ей одну золотую монету. Это было все, что осталось от вещей, заложенных в Такаде, и от денег самого Тикана. Больше Цунино его никогда не видела. Кто знает, рыдала ли она, истерически смеялась или кричала так громко, что соседям за стеной пришлось на нее прикрикнуть. А может быть, просто облегченно вздохнула и порадовалась своему избавлению. Об этом Цунино никому не писала. Впрочем, совсем не важно, как она отреагировала на уход Тикана. У нее были проблемы поважнее. Золотая монета, которую он оставил, обычному жителю доходного дома показалась бы настоящим богатством. Чтобы заработать такие деньги, бродячему торговцу понадобилось бы не меньше трех удачных дней. Если тратить с умом, Цунино кормилась бы на них несколько недель, но вот обзавестись хозяйством уже не смогла бы. Их не хватило бы даже на одно добротное кимоно, а Цунино отчаянно нуждалась не только в нем. Без вещей, без денег, без семьи, без родственников, без единственного человека во всем минагаватё, знавшего, кто она и откуда как ей было во всем разобраться и понять, что делать дальше. Поселившись в доходном доме одного из бедных кварталов Эдо, Сунино впервые в жизни ощутила себя совершенно обезличенной. Для всех она была лишь незнакомкой. Она смотрела на соседок своих ровесниц и видела кругом чужие лица. Дома в Атигу, Она по одному изгибу бровей или линии волос над лбом могла сказать, из какой семьи эта девушка, безошибочно определить ее место в созвездии односельчан и родственников. Все они были из галактики людей, знавших друг друга по именам на протяжении многих поколений. Когда она выходила на улицу, ей встречались соседи двоюродных братьев ее деда, знакомые ее невесток, родственники ее мужей. Вокруг нее были подруги детства, помнившие, какие вкусные маринованные огурцы делала ее мать. Каждая узнала бы накидку Цунино, если бы она случайно забыла ее в чьем-то доме. Они различали по голосам ее братьев и знали, какого из них она любит сильнее. Деревенские старухи могли с уверенностью заявить, что Цунино красивее своей бабушки в молодости или, наоборот, совсем не так хороша собой, как когда-то была та. Но здесь, в минагава имецунино имя Цунино никому ни о чем не говорила. Лишь по ее говору можно было определить, что она родом из Этиго, далекого снежного края, откуда приходили банщики и куда каждое лето возвращались сезонные работники. Вряд ли кто принимал Цунино за крестьянку, всю жизнь гнувшую спину на рисовых полях. Однако никому и в голову не приходило, что она может быть дочерью священника, и у нее за сотни километров отсюда хранятся в сундуке десятки шелковых кимоно. Впрочем, какое это имело значение? В столице нашлось бы немало женщин с провинциальным выговором из Этиго, или не столь отдаленных мест, таких как Кодзуке, Симоцуке, Мусаси, которые никогда не носили шелковых нарядов, а многие даже не умели писать. Но на них была чистая стеганная одежда из хлопчатобумажной ткани в тонкую яркую полоску. Их воротнички выглядели безупречно, их аккуратно убранные волосы со шпильками внушали доверие. И все это свидетельствовало, что в Эдо они стали своими, даже если их имена были выдуманы, а их родственники или прозябали в глухой деревне, или ютились в съемной комнате. По крайней мере, у этих женщин было куда ходить и что делать каждый день. У Цунино не было ничего. И все-таки она не теряла надежду поскольку родилась и выросла в семье храмового служителя и прекрасно знала, что в храмах истинной школы чистой земли никто не отвернется от дочери священника. Как бы мал и далек ни был Ринцензи, обязательно найдется кто-нибудь, кому знакомо это название. И как бы скверно Цунино не выглядела, она умела держаться с достоинством». В конце концов, прежде она была хозяйкой в крупном храме, пусть и в небольшом поселении в провинции Дева. А потому в середине десятого месяца Сунино вышла из квартала Минагаватё и пошла на юг, к самому большому столичному храму истинной школы чистой земли — Хонганди. Чтобы из Минагаватё попасть в Цукидзи, следовало снова пересечь рынок Канда, потом пройти по мосту Имагава и далее в сторону Нихомбаси. Это был самый деловой район города, по сравнению с которым западные кварталы внутреннего Канда казались почти такими же сонными, как Такада. Вдоль улиц стояли крупные торговые дома. Самый большой назывался и Тигоя, Про него слыхали даже в деревнях вроде Исигами. В описываемое нами время многопрофильная компания Мицуи владела недвижимостью, включая доходные дома в районе внутреннего Канды, имела несколько филиалов, давала деньги в рост и выполняла финансовые поручения Сёгуната. Однако флагманом семейного бизнеса оставался знаменитый магазин с черепичной крышей Яркими голубыми вывесками полотнищами, с его армией приказчиков и посыльных в опрятной форме, вечно куда-то спешащих со своими свертками. В Мицуи эти гоя продавались кимоно и оби самых последних фасонов из наиболее модных тканей шелковые, конопляные, хлопчато-бумажные и даже из привозных бархата и набивного ситца. Владельцы торгового дома еще в конце 17 века, намного раньше всех своих конкурентов, отпускавших товар в кредит и выставлявших счета в конце сезона, начали принимать оплату наличными сразу при покупке товара. Это позволяло не только торговать по твердым ценам, но и снижать их, а также обслуживать любых клиентов, даже тех, у кого не было ни поручителей, устойчивой репутации. В условиях стремительного роста города и постоянного притока со всей страны никому неизвестных людей, этот новый принцип торговли оказался лучшим стратегическим ходом. И более сотни лет спустя торговый дом Мицуи по-прежнему делал ставку на покупательский азарт и спонтанные покупки. На первом этаже неизменно выставляли новинки сезона а двери были широко распахнуты, заманивая прохожих и возбуждая в них желание обладать этими вещами. В самом магазине хлопотали десятки приказчиков, которые подбирали нужный товар, принимали заказы и оплату, щелкали костяшками счетов и на ходу выписывали квитанции. Их имена были выведены иероглифами на длинных полотнищах, свисавших с потолка. Это помогало покупателям найти любимых продавцов и их помощников. Несмотря на завидную должность в одном из самых знаменитых заведений столицы, положение приказчиков было не слишком прочным. В торговом доме митсуэ Этигоя их были сотни. Большинство начинало работу еще детьми. Сначала они несколько лет служили посыльными и младшими конторщиками. Повзрослев, Больше половины из них становились самостоятельными приказчиками. С этого момента начиналась упорная борьба за продвижение по службе. Лишь немногие избранные достигали самых высоких должностей, обеспечивавших работникам жалование, достаточное для содержания семьи. Приказчики среднего уровня жили в комнатах, предоставленных фирмой, утешаясь гордостью за обширный гардероб, а отложенные деньги тратили на посещение недорогих публичных домов. Помимо того типа коммерции, которую вели под синими полотнищами торгового дома Митсуэ и Тигоэ, в Эдо процветала и бойкая уличная торговля. Она не была столь же организованной, не обладала такой же жесткой иерархической структурой и чаще оперировала не золотыми слитками, а медными монетами. Улицы заполоняли торговцы, согнувшиеся пополам под связками хвороста или волочившие по земле длинные шесты из зеленого бамбука. Загорелые крестьяне и рыбаки носили корзины с зеленью или плоские бамбуковые блюда со свежим уловом больших серебристых рыб. Тут же продавали белые нераскрашенные фонари всех размеров и форм, а рядом сидели опрятно одетые образованные молодые люди с кисточками и тушью, готовые сразу написать на фонаре имя его нового владельца. Миловидные девушки танцевали и пели, собирая вокруг себя кучки зрителей. И, как потом выяснялось, то были торговки леденцами. Эти плесуньи состязались за внимание публики с фронтоватыми молодыми людьми, которые прогуливали обезьянок на длинных поводках. Изнуренные работой старухи с черными от копоти лицами таскали на спине тяжелые мешки с углем. Шаркающие старики катили скрипучие тележки, на которых громоздились клетки с птицами и насекомыми. Женщины в платках стояли около горшков с комнатными цветами и зелеными растениями. Время от времени на глаза попадалась грузная фигура, издали похожая на борца сумо. Вблизи оказывалось, что это самый обыкновенный торговец, нагруженный соломенными корзинами, решетами и венчиками для взбивания». Правда, иногда прохожим удавалось поглазеть и на настоящего борца с умо. Не желает ли Цунино яиц? Да вот сидит продавец, у которого они разложены на циновке, упакованные по 10 штук. Может быть, сахарных леденцов? Тогда нужно поискать лоток с зонтиком, прикрывающим их от зимнего солнца. У нее сломалась сандалия? Так купи новые у привратника. «Нужна чашка воды? Приглянулась золотая рыбка? Потребовался новый набор кистей? Надо лишь немного обождать, и кто-нибудь обязательно пройдет мимо с нужным товаром». «А пока не подаст ли она на пропитание ребенку, маленькому паломнику? Не найдется ли у нее медной монетки для бездомного? Не желает ли послушать, как играет слепой музыкант? Нет?» Тогда, может, у нее есть старая одежда на продажу или исписанная бумага. Ее можно отдать вон тем людям со странными прическами. Это одна из местных групп касты нечистых. Они продают использованную бумагу старьевщикам, а те перерабатывают ее своим способом и пускают снова в торговлю в виде салфеток. Казалось, все вокруг знали, куда и зачем идут. Рабочие толкали перед собой тележки с поклажей, самураи с мечами и копьями шли упражняться в боевых искусствах, няньки несли на плечах младенцев, дети спешили на уроки, водрузив на голову столики для письма, служанки несли свертки с вещами своим хозяйкам, даже мусорщики деловито и ловко управлялись с горой разнообразных корзин. Одни подвешивали их к шесту, другие ставили на бедро. И только Цунино шла с пустыми руками. Она не имела ничего, кроме одежды, что была на ней, кроме жалких денег, оставшихся от золотой монеты, да еще смутного представления о том, куда она направляется. Путь от Канды до храма Цукедзи шел по мосту через реку Нихомбаси, которая была южной границей главного торгового района и одной из самых оживленных водных артерий Эдо. В реках, текущих по сельской местности, самое большое значение придавалось самой воде. Она могла течь медленно и быть коричневого цвета, могла быть стремительной и чистой, могла пахнуть железом, глиной, грязью или дождем, могла угрожать наводнением или, напротив, мирно журчать в широком и русле. В городе все было иначе. Несмотря на то, что именно вода давала жизнь реке, которая пересекала Эдо, несмотря на то, что именно вода давала жизнь всему городу, так как наполняла собой рвы вокруг замка и соединяла Эдо через реку Сумиду с морем, Несмотря на всю свою значимость, она не привлекала к себе никакого внимания. Ее голос стонул в гомоне толпы. Ее сверкающую поверхность почти полностью скрывали от глаз деревянные лодки. В основном лодки везли ранний улов — груды креветок, моллюсков и угрей — на утренний рыбный рынок, самый крупный в Японии. Вода беспокойно вздымалась, словно река пыталась избавиться от этого груза, а потом раз за разом тяжело разбивалась об опоры моста Нехомбаси. Пройти по мосту Нехомбаси — все равно, что преодолеть небольшой холм, переполненный людьми. Мост представлял собой не просто то место, по которому переходили реку. На мосту торговали, попрошайничали, воровали и страстно спорили на самых разных диалектах. Неподвижно стояли лишь загорелые крестьяне, продающие принесенные из деревни овощи. Все остальные находились в непрерывном движении. Правда, встречались и те, кто вдруг останавливался и бросал взгляд на город, или туда, где выселся замок Сёгуна, или на юго-запад, где в ясные дни виднелась гора Пудзи или на речные берега, где стояли мастерские и склады, повернувшиеся к воде своими широкими белыми спинами. За мостом тянулись кварталы, чьи названия напоминали об объединениях мастеров, которыми заселяли эти места, когда город только начинал строиться и обживаться. Плотницкий квартал, квартал сандалий, квартал татами — Они давно уже превратились в обычные городские районы. К югу тянулся минами Данмачо, один из самых старых и престижных округов Эдо, где цены на жилье были очень высокими, а домовладельцам вменялась в тягостную обязанность поставлять почтовых лошадей и носильщиков для нужд сёгуната. Улица выводила на широкую площадь Кёбаси. Когда-то она играла роль противопожарной полосы, но сейчас на ней размещались временные прилавки и лотки, ставшие постоянными. За мостом Кебасе лежала западная окраина города, целиком построенная на бывшей свалке. Этого насыпного острова, конечно, не существовало во времена основания Эдо. А теперь на нем стояли принадлежавшие крупным вельможам складские помещения и храмовый комплекс истинной школы чистой земли Цукидзи-Хонганзи, возвышавшийся над белыми парусами гавани. Цукидзи-Хонганзи был не единым святилищем, а целым ансамблем храмов, построенных вокруг величественного центрального здания с высокой остроконечной крышей. Богатству, которым распоряжался его верховный служитель, позавидовал бы сам Сёгун. Десятки тысяч прихожан несли в главный храм яйца, свечи, цветы и монеты. Глава Неси Хонгандзе, храма истинной школы чистой земли в Киото, побывал в Цукидзе за год до того, как там же оказалось Цунино. По его словам, центральный храм будто бы парил над столицей, вознесённый над мирской суетой. К югу, — писал он, — виднелись крыши почтовой станции Синагава и корабли, идущие к берегу и от берега. По ночам рыбаки, занятые ловлей молоди, зажигали на своих лодках огни, от которых вода словно сама начинала светиться. На востоке, можно было разглядеть дальние горы полуострова боссу На западе — очертания горы Пудзи, а на севере — сверкающие белые стены замка Эдо. Однако снизу, с улицы, ансамбль выглядел совершенно иначе. Вокруг него кипела торговля и шли верующие двумя нескончаемыми потоками. Один двигался в боковые храмы, Сгрудившийся в тени главного здания, а второй тёк в обратном направлении. Цунино заглянула в один из храмов, который назывался Энсёнзи. В те времена это было малоизвестное место, редко отмечаемое на картах Эдо. Однако Цунино слышала про этот храм, потому что Гию переписывался с его главным служителем. Она назвалась дочерью служителя храма Ринсензи и попросила помощи, вероятно, надеясь, что ей предложат жилье в обмен на несложную работу по хозяйству, вроде той, которой она привыкла за годы жизни в Этиго. Но вместо этого Цунино отправили к ее тетке Мицу, жившей в районе Теподзу-Дзикенте, всего в нескольких кварталах к западу от храма. Либо Цунино не знала адреса тети, либо слишком стыдилось показаться ей на глаза, но теперь, когда в храме отвернулись от неё, выбирать не приходилось. Цунино побрела дальше, продуваемой всеми ветрами Дзикенцо, тянувшейся длинной узкой полосой по окраине Эдо и считавшейся скорее гаванью, чем городским районом. В сезон тайфунов, наверное, казалось, что стихия вот-вот поглотит его целиком. Большинство его жителей занимались перегрузкой товаров с морских судов на лодке, которые ходили по рекам Эдо. Дядя Цунино, Бунсити, лавочник-домовладелец из Дикинсе, вероятно, торговал привозным товаром. На весь район имелись лишь несколько лавок и контора куда жители отдаленных островов Идзу отправляли вяленую рыбу и морскую капусту. В последний день десятого месяца Цунино постучала в двери Маритая, лавки, принадлежавшей ее дяде Бунсити. За почти четыре недели, проведенные в Эдо, она изменилась практически до неузнаваемости. Наверное, Бунсити с трудом поверил, что эта женщина действительно его родственница. «Она стояла передо мной совершенно раздетая», — в ужасе написал он Гию. Цунино раньше никогда не появлялась в Эдо. Родство было со стороны его жены Митсу, а сама Митсу в то время работала где-то в деревне за пределами города. Легко представить, как удивился Бунсити, когда в его дом пришла растрепанная женщина, которую он никогда раньше не видел, а, возможно, и не слышал о ней. И рассказала невероятную историю, как она сбежала из дома с чужим мужчиной, как заложила всю свою одежду и теперь в одиночестве бродит по столице и ищет работу. Вряд ли он понимал, что ему об этом думать и что делать. В письме, которое Бунсити отправил Гию несколько дней спустя, он трактовал историю Цунино вполне однозначно Ее обольстил и бросил негодяй, который позарился на деньги семьи. Тикан был бесстыдник, а его родные никчемные проходимцы. Несомненно, в ренцензии скоро посыпятся письма из Миногавате, но Гию не должен обращать на них внимания поскольку это все будут гнусные интриги родственников Тикана. Разумеется, не следует выкупать заложенные вещи Цунино, и вообще лучше пока ничего ей не посылать до дальнейших указаний. Тем временем сам Бунсити сделает все возможное, чтобы помочь Цунино устроиться на зиму. Он уже посоветовался с Митсу, и, и так готова спросить у своих нанимателей, «Не могут ли они подыскать ей хорошее место?» Бунсити с нетерпением ждал ответа, однако его послание оказалось в рецензии лишь через два месяца. Обычно почта из Эдо шла через горы 3-4 недели, но на сей раз вмешалась погода. В начале 11 месяца, когда он отправил письмо, толщина снега в горах достигала не более 30 сантиметров. Жители провинции Итигу облегченно вздыхали, думая, что теплая зима позволит им немного прийти в себя после суровых неурожайных лет. Но в конце одиннадцатого месяца весь недостающий снег внезапно выпал разом. Несколько дней не стихал буран. Когда небо, наконец, расчистилось, выяснилось, что все утонуло в сугробах. По словам писателя Судзуки Бакуси, Которого этот снегопад застал в маленьком городке недалеко от Исигами, местные жители с большим трудом выходили на улицу и возвращались домой. Письмо Бунсити застряло в пути. Задолго до того, как снег завалил деревню Исигами, ее готовил планы разобраться со своей своенравной сестрой. В конце девятого месяца, когда Цунино отсутствовало уже 9 дней, Он попросил своего секретаря Демпати заглянуть к Катоку и узнать, отчего визит сестры к родственникам так затянулся. Демпатия выполнил его поручение и с изумлением узнал, что Цунино вовсе не появлялась. Катоку тоже был озадачен, однако вскоре посыльный принес то самое письмо, где Цунино сообщало, что отправилась в Эдо. Письмо было адресовано дяде Цунино, но он, ознакомившись с ним, сразу переслал его Катоку, решив поставить племянника в известность о случившемся. Просьбу племянницы не сообщать братьям и матери ничего, кроме ее нового адреса в Эдо, он не только не выполнил, но даже передал ее тайную записку вместе с письмом семье Катоку. Встревоженный Дэмпати принес письмо в Ринцензи и рассказал ее всю историю. Гию был человеком жестким и требовательным к окружающим, которые не раз его разочаровывали, но при этом не лишенным чуткости. Женщины ставили его в тупик, однако все-таки он старался понять их побуждение. Оказавшись вовлеченным в спор или конфликт, он порой подробно излагал на бумаге соображения противной стороны, будто его изнутри толкало какое-то чувство, высшей справедливости. С одной стороны, поступок Цунино привел Гию в ярость, поскольку позорил его как главу семьи, а после злополучного первого брака он болезненно воспринимал любые сомнения, что он способен управлять домом и семьей. С другой, он прекрасно понимал, почему сестра ушла из дому. «Для нас невозможно принять...» «И простить то, что она сбежала с незнакомым храмовым служителем», — писал он. «Сунино отвернулась от семьи. и за нее мы потеряли лицо перед целым миром». И тут же добавлял. Она ведь уже была замужем, а затем муж развелся с ней из-за ее эгоизма. Похоже, она сбежала, никому ничего не сказав, потому что не знала, как еще поступить». Гию намеревался отыскать Сунину в столице и хотя бы убедиться, что она действительно находится там. Но эта задача была очень деликатной. Он не мог отправиться в Эдо сам. Вероятно, он подумал про тетю Митсу и ее мужа Бунсити, но, судя по всему, не сразу решился им написать. Вместо этого он попросил все того же секретаря Дэмпати связаться с одним из его родственников по имени Исагай Юсугоро, который тогда служил в столичном районе Симбаси. Юсугоро был прихожанином храма Ринцензи. На вторую свадьбу Цунино он прислал в подарок вяленого морского леща. Был Юсугоро в числе гостей и на третьей ее свадьбе. Его мать принимала очень деятельное участие в делах храма. Иными словами, ему можно было доверить щекотливое поручение. Гию через Демпати обратился к Исугору с просьбой сходить в Минагава-Тё проведать Цунино, а потом дать ему знать, как у нее дела. Гию подчеркнул, что сделать это нужно в строжайшем секрете. Тем временем сам Гию готовился к тягостному разговору с роднёй отца — многочисленным семейством Идзава, разбросанным по всей провинции Этиго. Как правило, дальние родственники не имели права голоса в делах храма, однако Гию был у них в долгу, так как в голодные годы они судили ему 200 золотых слитков на нужды ренсензии. Именно поэтому он чувствовал себя обязанным раскрыть все постыдные подробности. Не только то, что Цунино самовольно отправилась в столицу, но и то, что она бежала из дому с малознакомым мужчиной, да еще отнесла в заклад все свои вещи. Конечно, родственники единодушно заявили, что Гию должен порвать отношения с сестрой. Послание Гию к Цунино начиналось без всяких ухищрений. Он сразу перешел к делу, даже не задав вежливых вопросов о здоровье. «Мы получили те письма, что ты писала нам 10 числа». Затем он подробно рассказывал, как узнал о побеге сестры и, наконец, перешел к обвинительной части. «Ты солгала, что хочешь навестить Катоку, а сама отправилась в Эдо. Твой поступок в высшей степени безнравственен. Ты покинула мать, братьев и сестер. Такое поведение эгоистично и возмутительно». Особенно поведение женщины. Наши родственники считают, что если таково твое истинное лицо, то лучше предоставить тебя самой себе. Пойми, что ты оборвала связи не только с храмом, но и с нашей семьей, и со всей деревней. Ты просишь нас выкупить вещи, которые заложила. Однако сделать это будет сложно». Последней фразой Гию давал понять, что он не намерен выполнять просьбу сестры. Он использовал форму, принятую в официальном стиле, к которой обычно прибегали, когда хотели отказать в ответ на чрезмерные требования. Цунино была способна разобраться в его мудреных оборотах и понять, что заложено в подтексте. Хотя, возможно, ей пришлось обратиться к кому-то за помощью, чтобы прочитать наиболее сложные иероглифы вслух и поставить их в правильном для обычной речи порядке. В конце письма Гию цитировал знаменитый пассаж из конфуцианского трактата "Канон семейной почтительности", который они с сестрой, как и все образованные японцы того времени, читали в детстве. Гию вывел цитату крупными, подчеркнуто резкими иероглифами. «Все твое тело, от волос на голове до пальцев на ногах, получено в дар от родителей, и ты не смеешь обойтись с ним дурно. Такова первая заповедь семейной почтительности. И я не стану более разговаривать с той, кто ее нарушает». Сунино, вероятно, узнала строки из канона. Труднее сказать, разглядела ли она двойной смысл в послании брата. С помощью выбранной цитаты Гию, конечно, распекал ее за неподобающее поведение, но также просил беречь себя, не обходиться дурно ни с единым своим волосом. Как бы то ни было, он оставался ее братом и никогда не смог бы оборвать эту связь Окончательно. К концу 1-го месяца, когда пришло письмо от Гию, Сунино уже поздно было прислушиваться к его совету. Она успела непоправимо навредить себе. Дяде Бунсити она поведала путанную, скомканную историю. Заложенная одежда, дорожное сватовство тикана, холодный прием сахати, уход тикана. Но тогда Цунино еще уверяла, что Тикан был ей другом. Лишь через несколько месяцев она изменила эту часть рассказа или, наконец, все-таки смогла сказать правду самой себе. Дядя Бунсити услышал довольно, чтобы прийти в ужас. Он собрал для Цунино кое-какие вещи, включая одежду, в которой она отчаянно нуждалась. Весь ее гардероб по-прежнему состоял из одного кимоно и одного плаща. Однако дядя поставил условие — вещи остаются в его доме. Она не сможет забрать их в съемную комнату в Минагава-тео. У Цунино был выбор — остаться с дядей, зная, что в конце концов он непременно отошлет ее назад, к семье, или вернуться в доходный дом с пустыми руками. К этому моменту у нее за плечами уже было одно судьбоносное решение. Немногие женщины, да и мужчины, могли сказать о себе такое. Все они женились и выходили замуж по воле родителей. Они занимались семейным ремеслом, заступая на место родителей в полях, лавках или храмах. Ее братья и сестры, даже самые упрямые и своевольные, Жили там, где пустили корни, стараясь сохранить то, что уже имели. Как легко было бы положиться на дядину мудрость и согласиться с его трактовкой событий. Цунино оказалась совсем одна в незнакомом городе. Вряд ли она предаст себя, если примет от семьи помощь и одежду. Почему бы не позволить родным устроить ее на приличное место, и продержаться там до того времени, когда можно будет благополучно вернуться домой. Едва ли нашелся бы человек, не согласившийся на такое предложение. Но Цунино, зайдя уже слишком далеко, была настроена слишком решительно. Если она вернется в Итиго, ее попытаются снова выдать замуж. Она уже не в том возрасте, чтобы надеяться на удачный брак, как у ее сестры Кийоми, или невестки Сано, которые хозяйничают в храмах, нянчат детей и хлопочет у алтаря. Или как у самой младшей из сестер Тосино, мирно живущей с мужем в его деревне. Кто теперь, зная ее прошлое, женится на ней? Ее возможности ничуть не улучшились со времени побега. Напротив, они стали еще хуже. Цунино сделала выбор в тот день на мосту Симагамати, когда Тикан предложил ей идти в столицу. Да, она рискнула и потеряла почти все. Теперь, должно быть, она о многом жалела, но по-прежнему знала, чего хочет. В Этиго у нее не было будущего. Из храма Цукедзе Цунино ушла с пустыми руками. «Все-таки она уже пришла в Эдо, и все еще в нем остается. Что-то непременно должно произойти». Сунино отказалась от помощи родных, и теперь ей срочно требовалась работа. Деньги кончались. Она уже успела задолжать смотрителю дзинсуке то ли за комнату, то ли потому, что он судил ей небольшую сумму на обзаведение хозяйством, и одолжил кое-что из вещей. Увы, у нее не было никаких определенных навыков. Цунино думала, что может устроиться в господский дом и научиться изысканным манерам, но окружавшие ее люди гораздо лучше разбирались в жизни и знали, что такое место невозможно найти сразу. Сначала придется пройти несколько собеседований, потом будет строгий отбор, а конкуренция была огромной. Амбициозные матери из бедных кварталов Эдо годы тратили на то, чтобы подготовить дочерей к службе в богатых домах. Понимая, что усердие и дисциплина могут вывести миловидную простолюдинку в приличное общество, они отдавали последние сбережения на уроки музыки, танцев и каллиграфии. Когда измученная девочка вечером приходила домой и жаловалась, что голос у нее сел от пения, а пальцы болят от игры на семисене, мать заставляла ее поскорее съесть ужин и поупражняться еще. Она напоминала дочери, что утонченной и образованной женщине не придется всю жизнь стирать чужую одежду или держать крошечную лавку в убогом доходном доме. Такая женщина может стать наложницей богатого купца или вольнонаемной гейшей, а если очень повезет, удачно выйти замуж. И даже когда дочь превратится в изящную, богатую госпожу, которая начнет стыдиться вульгарных манер собственных родителей, то все равно мать не будет жалеть о своих жертвах и мучениях». Сунино не могла соперничать с такой материнской самоотверженностью. Она не умела ни петь, ни играть. хуже того... У нее не было даже приличной одежды. В последнем на те дни письме домой она умоляла родных прислать ей хотя бы плохой оби, а также зеркало, гребень, заколку для волос, передник и стеганое кимоно. Но семья больше не желала ее знать и ничего не выслала. И так, по самоощущению, она была бездарна, безвкусно одета и одинока. Торговец Рисом Сахати посоветовал ей сходить в ближайшую контору по найму и согласиться на любое предложение. Когда Цунино туда пришла, то никак особенно не представилась. Просто еще одна женщина из бедного квартала. Ей смогли предложить лишь место помощницы по хозяйству в доме самурая в нескольких кварталах от Минагаватё. Это было совсем не то, на что она рассчитывала. Обычный домашний труд, лишенный всякого очарования и утонченности. Цунино попыталась отказаться, но агент заявил, что у него нет для нее других предложений. «Ничего лучше не было», — писала впоследствии Цунино. «А я с ума сходила от беспокойства». Примерно в то же время к Цунино заглянул неожиданный гость — Ясугора родственник секретаря Гию, которому велели ее проведать. Цунино знала, что он оставил в деревне Исигами молодую жену и детей и отправился на зимние заработки в Эдо, поэтому в первом же письме попросила у брата его адрес, но ответа не получила. Цунино, наверное, была рада увидеть Ясугору. В городе, полном чужих людей, ей, наконец, встретился друг. Что еще важнее, она стояла на ступень выше его в обществе. Хотя Ясугору был солидным женатым мужчиной и несколько старше Цунино, он всегда с глубоким почтением относился к ее семье. Он знал, кто такая Цунино, какое образование она получила. Быть может, он сумел бы объяснить агенту в конторе по найму, что предложенное место не годится для женщины, ее социального положения. Если Цунино и ожидала чего-то подобного, ей пришлось горько разочароваться. Ясугору был простым, не слишком образованным и не слишком душевно тонким человеком. В его речи отчетливо слышался провинциальный выговор Этиго, а иероглифы он выводил крупно и коряво. В эдо он был простым слугой. Однако Йосугору хорошо знал столицу, а потому воспринимал положение Цунино совсем иначе, чем она сама. Ясугору понимал, как сложно найти хорошую работу в Эдо. Да, статус давал некоторые преимущества. Вероятно, он был заметен по обхождению и речи Цунино. Осознав, что она дочь храмового служителя, Новые знакомые могли кланяться ей чуть ниже и выражаться в ее присутствии чуть изящнее. Но даже самое безупречное происхождение не могло заменить ценных навыков, и вообще оно мало что значило без денег и связей в местном обществе. Уцунино не было ни того, ни другого. В подобных обстоятельствах Ясугоро был очень за нее рад, услышав, что ей предложили место в приличном доме. Он пошел прямо к Сахате и подтвердил договоренность. Затем написал ее семье и объяснил, что все улажено, так как Цунино устроилась служанкой и в конце одиннадцатого месяца приступит к работе.